«Подожди, подожди! Тогда кто же ты?» Меня поразила мысль о том, что Ангьяк тут, оказывается, не один, а кроме него может быть целая когорта разномастных коротышек. «Меня зовут не Рахтын, как ты, кажется, сказала, а Орм. Я всего лишь бедный эмигрант из Швеции, честное слово». «Да, похоже, я попала в сказочный мир, где все поставлено с ног на голову. Этот бедный парень эмигрировал?» Из благоустроенной капиталистической Швеции на Чукотку советских времен чудеса да и только. У нас там в горах страшное перенаселение. Буквально строим жилища одно на другом, честное слово. Некоторым там вообще приходится снимать углы у людей, чтобы только где-то пристроиться. А у меня друг несколько месяцев назад переселился сюда тоже к друзьям. Потом и меня позвал. Я решил посмотреть. С земли тут и снега завались, бескрайние просторы, но что главнее всего, людей мало, и они не беспокоят понапрасну. О, простите, честное слово, я никого не хотел задеть. Вдруг вспохватился он, сообразив, что сболтнул лишнее. Я тут временно попала случайно и вам больше не помешаю, если только вы не заделаете крышу, чпорно заметила я, немножко обидевшись. Нет, нет, что ты, честное слово, для меня большое счастье познакомиться в первый же день в новоселье с такой очаровательной девушкой. Поначалу из-за твоего роста я подумал, что ты моя соседка и тоже утборт, но теперь вижу, что человек. Как это вы догадались? Извечительнох мыкнула я. Мой метр 58 частенько заставляли меня комплексовать, хотя не в всем же быть худющими фотомоделями под два лишним. Дуться, в принципе, не на что, тем более что Удбурд, чтобы утешить меня, живо выдвинул на середину комнаты стол, накрыл его относительной свежестью льняной скатертью и тут же заставил извлечёнными из стенных шкафчиков тарелками со всякой снедью. Тут были орехи, печенье и варенье из северных ягод, сухарики, мед. Не хватало только горячего чаю, о чем я, не удержавшись, выразил сожаление. Чай? Честное слово, ведь точно не хватает чаю. Но ты садись, садись. И тут же полез искать чайник, предварительно чуть ли не силой, втолкнув меня в кресло качалку. Странно, в комнате было тепло, несмотря на отсутствие обогревательных приборов. Тут я вспомнила, что под снегом и должно быть тепло. Разные покорители севера в экстренных обстоятельствах при сильном морозе ночевали в специально вырытых в снегу норах, герметично заделывая вход. Как ни странно, у утбурга я чувствовала себя хорошо и уютно. Похоже, монтак он меня кормить не собирается, и мной кормиться тоже пока не думает. Несмотря на рассказы котика о кровожадности утбурдов, Почему-то у меня зрело внутреннее убеждение, что тот, который сейчас с детской радостью на лице ставит вогнутый медный чайник на примус, вообще вегетарианец. Потом я вспомнила о Баликсе с профессором. Они, наверное, уже обнаружили мою пропажу. Ничего. Пусть немножко поволнуются. Им это даже полезно. Кроме того, если Ангиак всё-таки появится, то они наверняка прекрасно справятся с ним и без меня. Уходить отсюда не хотелось, по крайней мере, сейчас. Я ведь еще не все выяснила, а вопросы все накапливались. Поэтому я сняла рубашку и стала осматривать комнату. Утбурт пододвинул к столу табуретку и присел на краешек, не сводя с меня улыбающихся глаз. «Ну вот, скоро вскипит, честное слово», — радостно сообщил он. «Слушай, Орм, ты не обижайся, но я должна спросить», — начала я ответить. Гризя печеньку, предварительно обмокнув её в черничное варенье. Но неужели то, что сказано об отбуртах в энциклопедии духов, полная чушь? То, что вы питаетесь только сырым человеческим мясом, ну и всё такое, как можно мягче сформулировала я свой вопрос. Я понял, о чём ты. Люди, наверное, только по причине неуёмной фантазии и нравственной нечистоплотности Очерняют таких безобидных существ, как утбурды, несчастнейших из жителей волшебной страны, честное слово. Проклятие тяготеет над нами с самого рождения. С этим проклятием многие из нас, как я, например, борются всю жизнь, пытаясь построить собственное счастье, не мешая другим, честное слово. Все мы сироты с детства, как ты, наверное, знаешь. Но это не делает нас убийцами и последними отморозками. Иначе мы не были бы достойны не то, что жить в порядочном обществе, но и ходить по земле живых. Есть, конечно, отдельные злостные субъекты, но у какого народа их нет. Преступность не имеет национальности. Честное слово, когда-нибудь... Я подам в Гагский суд на авторов этой энциклопедии. Но ведь ангьяки родственники вам, напомнила я, прослушав слезливую речь удбурда. Да, так оно и есть. Но мы скандинавы, более мирные и цивилизованные. Мне говорили, что ангьяки уже исчезли как вид. Оказалось, что нет, судя по твоим словам. Кстати, а как тебя зовут? Алина, только не выстаргайся и не говори, что так звали твою бабушку, а то у всех моих поклонников бабушек только так и звали. Нет. Мою, к сожалению, звали Гризельда Медвежья шкура. Наверное, из-за то, что ходила охотиться на медведя? Нет, честное слово. За то, что была шкурой, за вредный характер. Ей все знакомые так и говорили. Шкуры ты. Тут вскипел чайник. Мы заварили какой-то душистый травяной сбор, и в полные дели, болтая ногами и весело хохоча, рассказывали друг другу анекдоты, пили ароматный чай с вареньем. Время от времени я вспоминала о моих агентах. Что-то они сейчас делают там без меня. Но ну, ничего, не дети, всё-таки дорогу назад найдут. А вспоминать надо было о другом. Хотя бы о том, почему мой замечательный хозяин всё время говорит честное слово. Я отогрелась и разомлела. Как-то всё странно плыло перед глазами. Резко покачала головой, сбросив наваждение, но смутная тревога закралась в сердце. Может быть, мне что-то подмешали в чай? Я чувствовала себя пьяной и безудержно хохоча, поинтересовалась у Орма, а не он ли схватил меня за ногу, высунув руку из снега примерно полчаса назад. Конечно, нет. Если ты был я, я бы не выпустил такую очаровательную ножку, честное слово. Совершенно серьёзно сказал он, странно блеснув глазами. Мне показалось, сквозь всю сильнее окутывающую мозг дрёму, что утбурд, глянув на мою ногу, пробормотал себе под нос: "Не меньше 7 кг из-за цокол языком. А белые совы у тебя наверняка нет. Ты что, не знаешь?" Что заводить белых сов сейчас очень модно из-за Гарри Поттера. Всё ещё смеялась я, перед глазами стоял туман и не рассеивался ни в какую. Я предпочитаю заводить исключительно девушек. За кого ты меня принимаешь, честное слово? Он одарил меня ещё одним нехорошим взглядом. Улыбка давно сошла с его лица. Я ощутила дрожь в коленках, но встать с места уже не могла, чувствуя страшную слабость в ногах. Если бы сделать рывок и добежать до двери, вполне могло быть, что это просто закрытый чулан, но в то же время есть шанс, что там всё-таки запасной выход наружу. Тут утборт, не сводя с меня глаз, соскочил с табуретки и с довольным видом потёр руки. Когда он подойдёт поближе, подумала я, надо напрячь все силы и ударить его локтем под дых или легче будет даже боднуть головой в подбородок или в лицо. В общем, попытаюсь причинить максимальный вред минимальными средствами.